Глава восьмая. Соня. Я даже не сразу нахожусь, что ответить. Мое молчание Валера расценивает по-своему. Не веришь? У меня есть доказательства. Какие еще доказательства? Папа погиб в аварии. Да, так и было. Но причиной ее была не случайность. Твоего отца убили. Боже, что ты такое говоришь, это же... Рогов пододвигается ближе, приобнимает меня. И я очень рада этому. Меня просто колотит. Я же так трудно вообще приняла факт того, что папы больше нет, а теперь еще, оказывается, его именно убили. Но за что? Николай Дмитриевич — крупный бизнесмен, Сонь. Врагов у него было достаточно. Откуда ты узнал? От родителей. «То есть они тебе рассказали, что что-то про это знают?» «Поражаюсь я. Ведь Роговы приходили на похороны и ничего мне не сказали». «Не мне. Просто услышал, как они обсуждали это. Неохотно признается друг. Так что, вероятнее всего, так и было. Меня все еще трясет, и Валера старательно растирает мои плечи. То есть выходит, что это все было подстроено?» Да, но это еще не все Сонь. Самое стрёмное, что кажется, твой ненаглядный Колганов тоже замешан в этом. Можно ли было ударить по мне сильнее? Отстраняюсь, выравниваю дыхание и только после того смотрю в глаза Рогову. — Ты врешь, уверенно говорю. — Зачем мне это? Я, наоборот, пытаюсь раскрыть себе глаза, — возражает Валера. — Ты врешь мне! «Зачем? Тебе с самого начала не нравилась эта затея. Ты вчера наговорил кучу всего, хотя я ведь просила тебя. Я тебе доверила тайну. Не сказала Мише, что ты в курсе. И что ты сделал?» Друг виновато морщится и отводит взгляд. «Я же извинился». Не так уверенно возражает он. «Мне правда жаль, что я тебя подставил. Я не планировал. Не думал, что он услышит». А стоило бы. Я же рассказала тебе, как самому близкому другу. Только тебе. Вся горечь разочарования в нем, в нашей дружбе, сочится в каждом моем слове. Сонь. Валера беспомощно смотрит. Я же... Чёрт, прости меня, ну правда. Я поступил как идиот, согласен. Но видеть тебя с ним... Ты ведь знаешь правду. «Знаю. А еще я знаю, что он тебя использует, а ты почему-то просто закрываешь на все это глаза, словно он какой-то святой и непогрешимый». «Ну, знаешь ли, Миша всегда был ко мне добр. И ко мне, и к моему отцу. Папа всегда отзывался о нем очень хорошо, они дружили». «Так дружили, что теперь Колганов получил обе компании и почти неограниченные ресурсы?» «Да очнись ты, Сонь!» Ему было выгодно убрать твоего отца. Я не верю тебе, — повышаю голос. Отбрасываю его ладонь, когда Рогов пытается меня успокоить. Ты специально это говоришь, чтобы настроить меня против него. Ты совсем не хочешь слушать, — злится Валера. Что, влюбилась все таки Говорила же, что плевать тебе на него. Я не знаю, почему, но мне кажется кощунственным сейчас рассказать правду. «Мои чувства — это моя тайна. И друг, который мне казался надежным и близким, сейчас цинично и легко проезжается по моему сердцу, даже не понимая этого. А я трусливо защищаю свою самым глупым способом». «Ничего я не влюбилась», — говорю дрогнувшим голосом. «Миша — просто друг семьи, друг отца, и я верю ему». «Идиотка!» — рявкает Валера. Я вздрагиваю, но у нашего разговора снова оказывается свидетель. Пошел вон. Это сказано довольно спокойно, но настолько весомо и жестко, что даже мне становится не по себе. Рогов молчит, лишь стискивает зубы посильнее. Плохо со слухом, деловито интересуется муж. Мы сами с Соней разберемся, С вызовом произносит он. Никто не будет повышать голос на мою жену. Даже ты. Так что тебе лучше уйти самому, пока я не позвал охрану. Рогов явно не согласен, и я всерьез опасаюсь, что он продолжит спорить, но, к счастью, Валера все же уходит, метнув в меня взгляд полный разочарования. А из меня словно весь воздух выкачили Такое бессилие накатывает. Я всю дорогу придумывала, как убедить Мишу, что тот разговор он понял неверно. А теперь я, кажется, сама окончательно этот шанс и упустила. Ты сильно злишься. Спрашиваю совсем не то, что хотела бы. Да и не чувствую я агрессии от мужа, который неожиданно приобнимает меня. Сонь, я понимаю, вы с Валерой провели детство вместе, и ты считаешь его близким человеком, но вот такое отношение к девушке недопустимо. Он просто расстроился. Возможно но не позволяй своей влюбленности наступить на твою гордость. Не позволяй относиться к себе вот так. То есть ты считаешь, что девушка должна ценить себя и нельзя жертвовать чем-то во имя любви? Калганов вздыхает и отпускает меня. Важно не потерять себя, а любовь. Она имеет свойство проходить. Звучит очень цинично, зато правдиво. Отрезает муж» но я искал тебя не потому, что следил, с кем ты проводишь время. Вдруг меняет тему Миша. Нас пригласили на завтра на благотворительный вечер. Мероприятие довольно важное, и пропустить его будет невежливо. Даже если у нас только-только закончилась свадьба? А как же медовый месяц? Колганов хмурится, задумчиво потирает подбородок, а я уже жалею, что ляпнула такое, не подумав. Если ты не хочешь идти, то я, конечно... Нет, нет, я не об этом. Торопливо перебиваю его. Просто не будет ли это выглядеть странно? К сожалению, мероприятие и правда важное. Так что тебе придется снова побыть на виду. Хорошо, я понимаю. Там есть какой-то дресс -код? Да, нужно подготовиться. Мой секретарь свяжется с тобой сегодня. Это действительно важно. Почему? Из-за бизнеса? «Именно твоего или...» Миша прищуривается, смотрит на меня в ожидающее. «Продолжай. Ты хотела спросить из-за компании твоего отца? Думаешь, я могу сделать что-то во вред?» «Нет, конечно, просто Валера сказал, что... Осекаюсь, опуская взгляд. Что моего отца убили, заказали. Что авария — это не случайность». Я впервые слышу, как мой муж ругается. Не просто чертыхается, а вполне себе жестко высказывается еще и на эмоциях. «Извини, не стоило этому парню тебе говорить». «То есть это правда? Но почему ты молчал?» «Потому что не хотел тебя пугать. Отца тебе это не вернет, Но так ты будешь дергаться и бояться собственной тени. Вот, значит, какого ты обо мне мнения». С горечью качаю головой. «Не волнуйся, Миш, я сильная, я справлюсь. Ты еще увидишь это». Быстро разворачиваюсь и ухожу, пока он не успел увидеть слезы, которые уже скатываются по щекам. Выходит, что я для него просто беспомощная девчонка, не более того. Именно поэтому он не позарился на мою честь, как он сказал, пообещал, что не тронет. «Но я не собираюсь сдаваться». Хочет, чтобы я подготовилась к приему, Будет ему прием. Мой запал немного сбавляет обороты, стоит мне оказаться у себя в комнате. Теперь, когда с Валерой мы фактически поругались, мне даже не с кем поговорить и обсудить свою идею. И если откровенно, я очень смутно пока представляю, что и как надо делать, чтобы Миша изменил ко мне отношение. Пока сижу у окна, и вижу, как муж садится в машину, и уезжает. Опять. Мысленно повторяю себе, что нельзя паниковать, что, может, это просто по делам. Однако внутренний голос настойчиво твердит, что если бы он женился по-настоящему, то не уехал бы на следующий день после свадьбы. И это отрезвляет меня. А вскоре звонит мой телефон. Мне совершенно не хочется ни с кем разговаривать, но я помню, что это секретарь Миши. А значит, нужно ответить. Но когда смотрю на экран телефона, то вижу, звонит-то мне Виолета. Ей-то что надо. После того, как она несколько раз вчера бросала на меня понимающие и снисходительные взгляды, разговаривать с мачехой желания нет совсем. Но не ответить будет невежливо. «Алло? Сонечка, как дела? Как утро прошло? Спасибо, хорошо». Вот и ладушки. Дорогая, нам надо с тобой встретиться. Зачем? Непонимающе спрашиваю. Поверь, вопрос довольно серьезный, Касается наследства твоего отца. Но это в твоих же интересах. Ладно. Сдаюсь под ее напором. Когда? Вы же наверняка пойдете завтра на благотворительный вечер. Вот там и поболтаем по-семейному. А если мы не придем. Поражаюсь ее осведомленности. «Не смеши меня, Соня. Твой муж не упустит такую возможность. Уверена, он уже тебе сообщил об этом. Так что жди меня, это важно. А потом слышу только короткие гудки».